И молитвенник. Да-да, еще бы. Но Богу известно, что в жизни есть и кое-что другое, не менее приятное и прекрасное. Она научилась быть неприхотливой. Шведы-каменщики как никак чужие люди. Их голоса звучат на усадьбе странно и незнакомо. Но люди они пожилые и тихие. Они не играют, а работают. Но все-таки это лучше, чем ничего. Они вносят оживление. Один чудесно поет. Ингер иногда выходит и слушает, как он поет, сидя на камне. Его зовут Яльмар. Но и помимо этого не все хорошо и благополучно в Селандра. Вот, например, новая незадача с Элисеусом. От него пришло письмо что место его у инженера упразднено, но ему обещано другое. Надо только подождать. Потом пришло еще одно письмо. В ожидании солидного места в конторе ему не на что жить. А когда ему послали бумажку в сто крон, он написал, что этого только-только хватило на то, чтобы расплатиться с мелкими долгами. «Так, так», — сказал Исаак. Но нынче у нас работают каменщики и много расходов. Спроси-ка Элисеуса, не лучше ли ему приехать домой и помочь нам. Ингер написала, но Элисеус возвращаться домой не пожелал. Нет, он не захотел опять понапрасно проделывать это долгое путешествие. Он предпочитал голодать. Но, должно быть, вакантного солидного места не было во всем городе. А может, и сам Элисеус был не мастер добиваться своего? Бог знает. Может, он и вообще-то был не ахтикакой работник. Усидчив и искусен в Писании, это да. А как насчет ума и сметки? А если этого нет, что же с ним будет? Когда он вернулся из дома с двумя стами крон, город встретил его старыми щитами. А расплатившись, Должен же он был купить тросточку вместо палки от зонтика. Пришлось купить и разные другие вещи. Меховую шапку на зиму, какие были у всех его товарищей, пару коньков, чтобы кататься на городском катке, серебряную зубочистку, чтобы ковырять в зубах и изящно держать ее в руке, беседуя за стаканчиком. Пока он был при деньгах, Он не скупился на угощение. На пирушке по случаю его возвращения при самой строгой бережливости пришлось-таки раскупорить полдюжины пива. «Никак ты дал барышне 20 эры?» спрашивали его. «Мы даем десять». «Чего уж тут мелочиться?» отвечал Элисеус. Он был не мелочен. Ему не подобало быть мелочным. Он сын богатых земледельцев. Его отец, Марграф, владеет необозримыми пространствами строевого леса. У него четыре лошади, тридцать коров и три сенокосилки. Элисеус не был гуном. Не он распространил выдумку про поместье Силандра, а окружной инженер в свое время наплел об этом в городе. Но... Элисеус нисколько не был против, чтобы этой сказке верили. Раз уж он сам ничего из себя не представлял, то лучше быть сыном богатых родителей. Это открывало ему кредит, и он кое-как выпутывался из-за труднительных обстоятельств. Но вечно так не могло продолжаться. Пришлось, в конце концов, за все платить, и тут он завяз окончательно. Тогда один из товарищей определил его на службу к своему отцу в деревенскую мелочную лавку. Все лучше, чем ничего. Такому взрослому, молодому человеку, конечно, не пристало идти на жалование младшего приказчика в мелочную лавку, тогда как ему куда больше подходит пост Ленсмана. Но это давало кусок хлеба, и до поры до времени было не так уж и плохо.